За годы работы в разведке она была удостоена ордена Красной Звезды, награждена двумя медалями за боевые заслуги, многими другими наградами, нагрудными знаками заслуженный работник НКВД и почетный сотрудник Госбезопасности. В 1963 году супруги Филоненко вышли в отставку. В начале 70-х годов режиссер Татьяна Леознова приступила к съемкам знаменитого телесериала «17 мгновений весны». Для его съемок требовались опытные консультанты. Руководство тогдашнего КГБ выделило ей в помощь супруга Филоненко. Иногда Татьяна Леознова, завороженная историями нелегалов, Засиживалась у них дома далеко за полночь. Ее интересовали переживания разведчиков, психология западного обывателя, малейшие детали быта. Поэтому многие эпизоды этого прекрасного фильма были подсказаны разведчиками Филоненко. Например, сюжет с рождением ребенка. Правда, Анна, в отличие от родистки Кэт, при родах дочери в Китае по-русски не кричала. Режиссер вела этот эпизод для усиления драматургии сюжет. С нелегалами подружился Вячеслав Тихонов, сыгравший в кинофильме роль полковника Штирлица. Эта дружба продолжалась вплоть до кончины разведчика. Хотя прототипами Штирлица в повести были известны предвоенный агент внешней разведки Вилли Лемон, он же Брайтенбах, и ряд других сотрудников внешней разведки, артист, создавший убедительный образ советского разведчика, многое позаимствовал у Михаила Ивановича. О таких замечательных людях, как разведчики Филоненко, мы узнаем, как правило, только после их кончины. Да и то не всегда. Михаил Иванович скончался в 1982 году. Анна Федоровна, ставшая прототипом радистки КЭТ, пережила мужа на 16 лет и скончалась в 1998 году. После смерти разведчиков служба внешней разведки рассекретила их имена. В российской прессе появились публикации, раскрывающие некоторые эпизоды их боевой биографии. Однако о многих конкретных делах этих сотрудников Внешней разведки рассказывать пока еще не время. Нелегал Жанна В один из морозных зимних дней начала 70-х годов в московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет иностранной авиакомпании. Ничем не выделявшиеся среди прилетевших среднего возраста супружескую пару, встречал сдержанный молодой человек. Обмен приветствиями и рукопожатиями, посадка в автомобиль и черная Волга понеслась с пассажирами к столице. Объятия и поцелуи, улыбки и дружеское застолье ждали их впереди. После 12 лет работы в особых условиях за границей в Центр возвратились разведчики-нелегалы, супруги Михаил и Галина Федоровы. Все началось со встречи Галины и Михаила в уже далеком 1947 году. Но сначала расскажем немного о жизненном пути каждого из наших героев до этого знаменательного момента. Михаил Владимирович Федоров родился 1 января 1916 года в городе Колпино под Петроградом в семье питерского рабочего. Отец в то время трудился на Ижорском заводе в сталилитейном цехе, а мать занималась домашним хозяйством. Когда в 1922 году отец вернулся со службы в Красной армии,